— Кажется, смены бывают часто, и вам не придется там долго засиживаться, — продолжал Иван Степанович. — Зиму придется в берлоге лежать, почтеннейший. Вот что! Да и то бы ничего, делишки мои здесь такие, никак нельзя ехать. — Вы бы сменились с кем-нибудь? Пробовал, предлагал, упрашивал, никто не соглашается. Помилуйте, кому охота ехать в трущобу из столицы на зиму? Мирно распевая певцо, Иван Степанович передал Бергеру поручение Натальи Федоровны поклониться милому Рейнгольду. Сказать, что прежние чувства друзей не изменились, утешить, уговорить не унывать, надеяться, что настанут и лучшие времена. Молодые люди расстались, условившись на другой день свидеться тут же и снова сразиться. Иван Степанович отправился домой в полнейшем душевном удовольствии. Ему казалось, что он стал другим человеком, что возвращается домой не пьяным, что нет даже и желания пить, что дома у него есть интерес, личный интерес, смысл жизни, к которому ему должно стремиться. Воображение вызвало в его памяти недавнее свидание с дорогой девушкой, ее страстные ласки, и он твердо решился не позорить гордую стеню, не заплатить низостью за доверчивость старого друга. На душе у него стало легко, как у ребенка. Ум у него словно просветлел, оживился, Тысячи планов роилась о будущем в самых широких привлекательных формах. И так радостно, так хорошо показалось ему все окружающее, и эта тишь ночи, и это глубокое небо, Это благоухание воздуха. Затем мысли его обратились к самому себе. И как жалок он показался, как мелка, ничтожна и бесплодна была его жизнь, без труда, без смысла, без цели. «Нет, нужно выйти из этого положения. Надо трудиться, работать, но как и где? Об этом посоветую завтра со стеней», — заключил он. Совершенно рассвело, когда Иван Степанович подошел к отцовскому дому. Там все еще спала. Залаяла была жучка, услыхав скрип отворившейся калитки. Но, узнав молодого хозяина, подбежала к нему, махая лохматым хвостом и тыкая носом в барские ноги, в полнейшем недоумении, отчего это барин не толкнул ее, как обыкновенно, ногой, а, напротив, так ласково изволил нагнуться и погладить ее шершавые, испачканные уши. Иван Степанович возвращался почти всегда по утрам, и потому приход его никого не встревожил. Со светлым настроением проснулся Иван Степанович и пошел к матери сказать об исполнении ее поручения. «Отчего ты так весел сегодня?» спросила Наталья Федоровна, заметив какое-то торжественное выражение в лице сына. «Так, матушка, у меня будет до тебя и до отца просьба, большая просьба». Наталья Федоровна не полюбопытствовала узнать, какая просьба у сына. Вероятно, подумала она, опять будет просить денег. Однако ж, не о деньгах весь этот день раздумывал Иван Степанович. В голову к нему забралась новая гостья, еще никогда не бывавшая там, и не знал он, как управиться с ней». Назойливо спрашивала его это гостья, к чему он способен и какая польза от него для других. Но как не ломал весь день своей головы Иван Степанович с вопросом, как бы устроиться вместе со Стеней и зажить во славу Божию, как доброму человеку, ответа не придумывалось. Вечером Стеня не пришла на свидание, но Иван Степанович не встревожился. Он видел ее мельком у окна, проходя мимо дома Лопухинских, и потому не беспокоился о ее здоровье. Прождав несколько часов, он вспомнил, что его ждет новый знакомый в трактире. Между тем, распив бутылку пива с Иваном Степановичем, Бергер тоже вышел из трактира и пошел шататься по безлюдным улицам. Знакомых, с которыми бы можно было провести остаток ночи, никого не было, а возвращаться домой так рано он не привык.